По прибытии на Кавказ я попросился в боевой отряд, предназначенный для экспедиции вглубь немирной территории. У меня уж все было рассчитано. Я знал, что до весны похода не будет и намеревался провести осень зиму в подготовке к будущим подвигам. Упорством мне было не занимать. С детства оно, наряду с самолюбием, было сильнейшим из качеств моей натуры оба эти свои достоинства если конечно считать их таковыми я употребил в полной мере мне во что бы то ни стало хотелось вызывать в своих новых сослуживцах опытных кавказцах любопытство и восхищение первое оказалось легко для этого достало моей не а, впрочем, может быть, как раз очень даже юношеской рассудочности, которая в возрасте более зрелым меня совершенно покинула. Я приехал со специально составленным сводом правил новой жизни и очень строго его придерживался. А вовсе не играть и не пить вина, как я полагал, мне будет невозможно. Товарищи отвернуться. Поэтому пить я постановил не более двух стаканов вина за раз. А в карты играть — на особо выделенную четверть жалования, и ни в коем случае ее не превышая. В результате, как это обычно бывает при расчетливой игре, я все время был в небольшом выигрыше, а пьяно меня никто не видывал. Отчего в полку укрепилось мнение, будто я обрусевший немец. Это неправда. Моя фамилия Мангаров азиатского корня. Но любопытство старых служак я стяжал неумеренностью, а своими воинственными упражнениями. На зимних квартирах кавказские офицеры жили лениво. Если нет дежурства, спали допоздна, ходили за трапезно, а о занятиях фруктом у нас никто и не думал. Я же, постановив как можно лучше подготовить себя к грядущему Тулону, усердно осваивал науку войны по заранее составленной программе. В нее входило укрепление мышц и выносливости, джагитовка, рубка лозы и в особенности практикование в стрельбе.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 Месяца через полтора после начала занятий по французскому учебнику «Ляр Дю Тир» — «Искусство стрельбы» — я и показал товар лицом. Томящиеся бездельем офицеры, а также необремененные обязанностями старые солдаты, собирались посмотреть на меня. Мой денщик... С важностью раскладывал на изгороде крупную осеннюю ежевику. Я вставал в пятнадцати шагах и сшибал ягоды одно за другой, все реже промахиваясь, а позднее вовсе не допуская ни одной ошибки. У меня было правило выпускать по сто пистолетных зарядов каждый день. Смотрелся я живописно. Пока мой Степка заряжал, я со скучающим видом позевывал. Потом бах, и жерди слетала очередная мишень. Помню прилив жаркого восторга, когда разжалованный за дуэль однополчанин, он слыл отчаянной башкой, сказал. — Да, брат, не хотел бы я оказаться с тобой на барьере.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 Я ввел сам. Нарезной ствол позволял посылать пулю гораздо дальше, чем можно прицелиться невооруженным глазом. Чтобы усилить этот доставшийся мне от природы инструмент, я прикрепил к дулу сверху подзорную трубку и на ее стекле прорезал крест, исполнявший роль прицела. Мое изобретение ужасно мне нравилось.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 чтобы потрясти воображение видавших виды кавказцев и заслужить у них, наконец, желанное восхищение. Как я уже сказал, это редкостное, хоть мало применимое на практике умение, мне очень пригодилось. Едва в предгорье Северного Кавказа пришла весна, наш отряд в составе нескольких батальонов и казачьих сотен